Глава 76. В начале июня пришёл нескончаемо длинный день. Солнце каталось теперь над Колой утром, вечером, ночью, даже небо выгорело от его света. Синева, что была по весне сляняла, звёзды выцвели и исчезли, а луна, когда и показывалась, то тоже белёсой была, вот-вот совсем раствориться на светлом небе. А земля прогрелась в округе и распахнулась. На вораках, в тени кустов, на лугах в тройной поросли зацветали ягодники. В июне, парную от солнца ночь, когда в поле даже воробьи спали, смертельно ранили Пушкарёва. За спиною его, около города, за горой Словорака, местами, что ломаи и колы и красивые, кустарник в высотей поляны с травами и цветами, вода привлекали колян в праздники на гулянья. Сюда приходили семьями, устраивались в тени с самоварами, играли в карты, горелки и просто спали в траве. Осталось неузнанным, что в неурочный час Пушкарёв в этих местах делал. Но шёл он как будто вколу. У самого выгона, у последних кустов его кто-то у караулил. Метнул сзади пожарный богор с древком, и как копье пущенное умелой рукой, богор с хрястом ударил в спину, сбил капитана с ног. Пушкарёв закатался по траве, корчась. Говорили, закричал так, что в домах на окраине Колы люди проснулись. Злоумышленник неувиденным убежал, а Пушкарёв как-то выпал с навыгон, где и лишился памяти. Его нашли там коляни, разбуженные криком. Снесли в ближний дом, промыли рану, перевязали. Однако крови пролилось много, рана была серьёзной, и капитан в чувство не возвращался. Шешелов об этом узнал, когда пришёл на кухню позавтракать. Выспавшийся и благодушный в свежей рубашке, он успел лишь повесить мундир на гвоздь, как в дверь не вошёл, а словно втиснулся боком исправник. Показалось, сейчас он повалится в отчаянии на колени. Что? не выдержал Шешелов. Вачка, Иван Алексеевич, не выдай ради Христа! Исправник сжимал руки, и даже глаза его, похоже, тряслись. Беда случилась. По приезде с границы исправника как подменили. Он стал почтителен, исполнял аккуратно всё, в разговорах не суперечил. То ли губерния так ему повелела, то ли сам поджал хвост, но даже про суд стариков не донёс по службе. Однако всё у них не настолько, чтобы Иван Алексеевич батюшка спросил, сдержав нетерпение: "Какая ещё беда? Пушкарёва почти порешили". Дарья всплеснула руками, ахнула тихо и замерла. А Шишелов сразу подумал страшное — напали. Всплеснулась тревога. Кто же? Британцы, французы, соседи балуют? Оглянулся в окно растеряно. За окном трава залита солнцем. У каменной церкви пасутся козы. Ребятишки играют в бабки мирно, все тихо. «Что, Пушкарев, не молчите же!» «Багор в спину ему метнули!» Дарья снова ахнула сердечно, а Шишелов вспомнил, что он остался один. Уплыл в Архангельск Герасимов, уехал в погосты Лопарский и Благочинный, крестить родившихся за зиму, отпивать умерших. Случай с Пушкарёвым это беда, и повысил голос. Не тряситесь, лазутчики его. У исправника округлились глаза, он понял, чего больше всего опасался Шишелов, и обрадовался тому, что понял, замотал отрицательно головой. Нет, — Нет-нет-нет-нет, не похоже. В магазины нынче пришли лопари с Верховья. В Туломе тихо. — Кто ж тогда? — Не веду, Иван Алексеевич. Вчера за обедом Пушкарев говорил уверенно. — Кола стоит не у моря, корабли военные не страшны. Ни один парочник не решится подойти к городу, и течение большое, и фарватер знать надо. Любой капитан побоится при всех его пушках. Упадет ветер, и корабль станет мишенью для стрелков с берега. Но десант на гребных судах возможен. Это нам ежечасно следует опасаться. Шишилов слушал его, соглашался с ним, думал: по заливу посты подадут весть про гребные суда, а вот по Туломе, если соседи? Теперь подумалось раздражённо. Неужели-таки соседи? Спросил исправника уже тише. Где сейчас Пушкарёв? В Слободе лежит без памяти, в домишке одном. Шишелов тревожно потянул носом, оглянулся в сердцах на печь. «Дарья! Опять блин сгорел!» Дарья всполошенно метнулась к печи, выдернула дымящуюся сковороду. Шишелов покосился тоскливо на яичницу, морожку к чаю, горячую грудку блинов на столе. А только что казалось, что день спокойным и деловым будет. Позавтракать думал, принять чиновников и пойти посмотреть, как проводят учения с милицией Пушкарев. Он сам об этом просил, и это было приятным. И ещё хотел поспать немного, а потом под вечер сходить с удочками. Давно уже собирался. Хотелось горячего пирога со свежей рыбой. Шишёвлов снял со стены мундир, надел, пощупал в карманах кисет, трубку. Дарья, чиновники пусть обождут приёма. Я схожу к Пушкарёву, и добавил исправнику: проводите меня. В Слободку идти через весь город. Шишилов уважительно отвечал на поклоны встречных, сам с досадой и огорчением всё время думал. Исправиник не понимает. Такое ранение это тебе непросто. Скорее всего, соседи балуют. Сейчас лето. Норвежские лопари у колских бывают, колские у норвежских. Кто поручится, что соседи лазутчиков в Колу не присылают? Могли последить, а Но норвежцы по слухам в Колу больше не собираются. И брат Суля говорил, не придут. Шишелов помнил. Бумагу на Мурман он писал для норвежца сам. Чтобы любой помор мог прочесть, буквы выводил четко. «Пусть акулий товар отдадут». С удовольствием подписал письмо, на Герасимова глянул, на благочинного, на норвежца, подышал на печать и притиснул ее к бумаге. «Так-то лучше оно», — сказал как в итог. «С миром». «У вас вовремя стали ставить столбы», — перевел лопарь. Это была заслонка прочная, обозначенная земля. Значит, надежды на пограничные знаки оправдались. И Шишелов за такое признание мог бы не только печать поставить, а даже что-то весёлое на бумаге нарисовать и красками разукрасить. Да, границу мы обозначили и подал письмо для себя и для вас. Норвежец спрятал письмо за пазуху, а Лапар перевёл. Это все оценили. «Голоса многие стихли!» Благочинный зашевелился на стуле. «Еще б не ценить!» Он сделал движение, будто хотел подтолкнуть Герасимова, а на Шишелова не глянул. И Шишелов вдруг увидел. Они сейчас снова от него отдельно. Тогда согласились с ним, а остались при своем, будто он их понудил. И снова возникли сомнения, а верно ли поступил? Если каждый раз отдавать землю, что же получится?» Не, да, тогда после ухода норвежцев илы паря, осталась уверенность: сей год нападения от них не будет. Солнце стояло уже высоко, было жарко. Шишелов расстегнул воротник мундира и снял картуз. Шёл по мосткам вдоль улицы и присматривался к колодцам. Для питья коляни воду из колодцев берут, но из колодцев с подручней для бани, огородов, скоту напоили. И Шишелов отмечал про себя, какие верёвки у колодцев, вёдра Все ли колоды впрок залиты водой? Он вернется сейчас к чиновникам, он им скажет. Это и раньше было его заботой. А теперь, когда капитан... Ах, капитан, беда-то какая! Шишелов искренне был расстроен. Пушкарева жалко было, хотя они и много ругались с ним. Капитан любил перечить, был не сдержан в словах, язвил. Большой, умный, он заполнял собой кабинет сразу, злил Шишелова. Но он был деятелен, нетерпелив, неленился и быстро соображал. Может, поэтому и пришёлся по нраву Шишелову. А вначале была взаимная неприязнь. Когда Пушкарёв прибыл с обозом, неделя целая шла как в бреду. Страх за город совсем лишил Шишелова покоя, иногда хотелось завыть от бессилия. А капитан пил, уходил утром из ратуши, вечером возвращался пьяный, бормотал что-то недовольно и ложился на диван спать. На завтра всё повторялось. Шишелов несколько дней терпел, но потом не сдержался, обозвал капитана пьяницей, укорял в бездействии, грозил донести в губернию, государю. Пушкарёв нагловато посмеялся. Извольте сделайте милость, донесите, и я буду преблагодарен. И собирался опять уйти. А то с городом вашим и меня зажарят как поросёнка к Пасхе. Поросёнка Шишелова взорвало. «Вы давно выросли уже, стали большим и толстым. А город не виноват, что власть по защите отдали пьянице, неумному человеку». «Большим и толстым?» — Пушкарев усмехался лениво. «Свинья, получается?» «Эх, господин городничий, про защиту города вы не как офицер рассуждаете, вы вельможа». «Нет», — кричал Шишелов, — «не вельможа, я мужик, хам, быдло». Я милейший, родом из крепостных. Я знаю цену земле и поту, а как бывший солдат и цену крови пролитой на войне. У капитана глаза холодными стали, он трезво выпрямился. Вот вы и договорились. Цену знаете всему, арифметику же не любите. Какую ещё арифметику? Прикладную, усмехнулся капитан. Давайте будем считать. Врак, если придёт сюда, только лишь на погребных судах. Пусть человек пятьдесят или сто, скажем. Но калёная пуля из их нарезного штуцер летит на четыре статуи пятьсот сажений. А наши, свинцовые, из гладкоствольных, на двести. Вот и вся арифметика. Что вы можете с врагом сделать? А он? Если город не сдать на милость, они калёными пулями сожгут его за версту. А мы с вами как привязанные к нему вместе с инвалидными, умеющими только ходить в сомкнутом строю. Капитан ещё выпил водки, помолчал, усмехнулся. Может, я вправду пьяница и не умный? Но не умные те, кто сводит совершенствоние армии лишь к муштре. Мы убиваем в русском солдате смекалку и ловкость, которыми он одарён. Капитан пьяно размахивал руками и продолжал с кем-то спорить, спорить зло, громко. А мы учим, мы учим солдат шагать в сомкнутом строю, 25 лет учим солдат ходить, Днём, ночью только одно ходить. А надо оружие дать им новое и учить их по-новому. Он повернулся к Шешелову и указал на него пальцем. Тогда мы не будем с вами сидеть и дрожать, что нас сожгут заживо, а драться будем. Капитан опять выпил водки, усмехнулся в лицо Шешелову, раскланился и ушёл. Э, этот Пушкарёв не только наглец, он ещё и понимающий офицер. Он прав, могут сжечь Олённая пуля дура. Город весь деревянный, ни дома с мольёю сухой. Вечером капитан пьяный пришёл обычный. У Шишелова сидели Герасимов в благочинный. Капитан поклонился небрежно им, молча, жестом согнал их с дивана и лёг, отвернулся к стенке. Шишелов решил внимание не обращать на такую вольность. Ему интересно было друзей слушать. Они рассказывали Пушки из Кольской крепости увозили в Соловецкий монастырь при Павле Первом. И сегодня есть в Коле люди, которые были тогда зуйками, и верно помнят, при погрузке на корабли две пушки обронили в воду. Погода стояла ветреная, и их доставать не стали, они и поныне лежат там. Если их поискать, при малой воде найти можно. В Коле есть старики, место помнят. Это была приятная новость, пушки. Словно опора в зыбкой почве нашлась. поставить их на конечнности городской земли и пусть кто попробует подойдёт к городу на гребных судах в кресле стало уютно шишелов поворочился в нём довольный и хотелось смеяться пушки потом пришли сомнения лет 60-70 они в воде мало что сами старые их теперь ещё ржа поела и лежат не в амбаре где-нибудь а в заливе пойди поищи как иголку в сене но если даже они найдутся. Пороху только на 8 выстрелов, а ядра? Шишелов в раздумье смотрел на своих друзей. Отлив ранним утром будет, Дирасимов кивнул на часы. Может, попробовать поискать? Загорелось, сказал Благочинный. Дня тебе мало. Капитан заворачился на диване, сел, вздохмаченный весь пьяный ещё с недобрым взглядом, сказал Благочинному: "Нет уж, давайте утром и меня извольте с собою взять они ничего не нашли тогда на вёслах сидели двое поморов да дегерасимов на корме был благочинный чешелов с капитаном богрищами тыкали в дно залива когда богор железом попадал в камень валун сердце ёкало вдруг удача но погода в то утро не задалась над заливом повис туман небо хмурилось дно просматривалось только на мелководи Поспорили-поспорили Герасимов до благочинной, где искать, и вернулись ни с чем. А у причала их ждали. Старики со всей колы, наверное, собрались. Таких старых шишелов даже в церковные праздники не встречал. Седина с прозеленью уже, как тина, выцветшие, слезящиеся глаза. Они обступили их, говорили, показывали шишелову руками, клюшками своими. — Найдешь, милок, с нашей помощью, — уверяли они, — найдешь! Колла тебе будет, а крепнешь с пушками. Мы живы ещё покуда и показать можем. Шешелов благодарным и обязанным себя чувствовал. Люди лгут, уверяя, что в старости помирать надо. Для большого дела можно из гроба встать. Беспредельна страсть человека к деятельности. Пушкарёв стоял, опустив руки, и смотрел в землю. Он даже ростом будто стал меньше. В тот день приказал инвалидным Завтра пушки искать на своих лодках и шняках, где старики покажут. Однако завтра и послезавтра ещё с неделю дни хмуры шли с дождём. Инвалиды возвращались к причалу злые, но Пушкарёву в затею верилось. По его приказу на оконечности городской земли, где сливались Тулом и Кола, на мысу, где советовал Шишелов, инвалиды стали возводить бруствер под батарею. На дворе был апрель. Снег ещё не сошёл, земля была мёрзлая, Инвалиды стали раптать. Шишёлов вечерами молился Богу, чтобы он надоумил, где найти пушки. Но на о них, казалось, тогда была надежда. Радость была для всех, когда нашли их. От колен вдалике, прималой в воде заметили будто кочки на дне, занесены илом. Сыскались охотники понырять, расчистить их, подвести верёвки. Вода была холоднющая, и охотники выскакивали обратно мигом. Даже водка не помогала. Поиски пушек изблизили капитана не только с Шишеловым и инвалидными, но и со стариками. Капитан пришелся к Колянам по душе. Он язвил и насмешничал, вечерами пил водку, но дело свое он делал. И теперь все понимали, пушки есть батарея. По меньшей мере зрительное воздействие на врага, а Колянам воодушевление. Герасимов взялся пушки поднять, пушкарев доставить их на редут. Он теперь на шаг от Герасимова не отходил. Вверху по туломе срубили плот, связали, пригнали в колу. Загрузили его валунами и потопили у самых пушек. Баграми под пушку верёвки подсунули. Много хлопот было, пока её закатили на плот да закрепили. Валуны сняли петлями, что Герасимов изготовил в кузне. Плот всплыл, на нём всплыла пушка. Вторую уже легче достали. К пасхи сделали батарею. Торжественно смотреть её капитан пригласил Шишелева, Герасимова, Благочинного, всех чиновников, потом перевёз на шняке всех за тулому и по берегу залива увёл их подальше. Оттуда показывал: перед городом был редут. Любой враг, подходя, увидит: на гребных судах не пройдёшь, потопят. А на парусники и артиллерию никто не рискнёт по заливу идти на город. И Шишелев тоже уверял Будто он в нападении, по опасался бы батарея крепко. Но в груди и радость, и сожаление. Он-то знал, какие там пушки. В одной часть дула сколота, у другой искривлён ствол, балаган. Богатейшая держава, нищее государство. Край русской земли, о чем его защищать, бутафория. Капитан хохотал. Плевать, врага на смотрины вызывать не будем, а зарядим, дополнём, да по нему Он будет думать, что в него попасть сможем. Батарея жила, к ней был назначен пост. Инвалиды шли на него со охоты, как никак пушки о плечи города. И всё тогда с защитою города как-то стронулось с места, заладилось, будто воз покатился под гору. Шишелов хорошо придумал, как от пожаров оберегаться, тогда же и добровольников писать стали. Благочинный с Герасимовым отсоветвали ему собирать сход. Шишелов с ними и с Пушкаревым пошли по дворам колян. Ружья стояли в ратуши. Их надо было не просто раздать, как велел губернатор. Надо было еще обучать добровольников, как стрелять, быть в строю, идти в атаку, в штыки. Они с неделю, наверное, тогда по дворам ходили. Помором, кто сей год дома остался, предлагали вступать в милицию. Писали с согласия. Однако отказа от ополчения не было. Впереди мостки кончились, ноги стали вязнуть в песке. Шишелов у проулка остановился, оттёр потком с шеи у лицо, снял фуражку. Не надо роптать на бога. Весну он прожил хорошую, деятельную весну, и капитана Курат пришёлся на этот кусочек жизни, и, может, не зря всё было. Куда теперь? спросил Шишелов исправинника. Сюда, пожалуйте, показал тот рукой в сторону выгона, на окраину уж совсем сюда вот. Возле худеньких ворот, стоявшей на отшибе избёнки, грудились инвалидные, готовые к службе при ружьях. Инвалидные повернулись к нему, расступились, давая проход в калитку. Он спросил тихо. «Как, командир ваш?» Вперёд сделал шаг унтер-офицер. «Покуда без памяти, ваше благородие, бредит!» Шишелову хотелось узнать, почему в мундирах они с ружьями. Подёргал себя замочку уха. «Как бы лучше спросить и не выдать обеспокоенности». И ещё что ты скажешь? Унтер-офицер оглянулся на миг, смешался. После про остальное терпит покуда. После так после. Пушкарёв лежит ничком на кровати, дышит тяжело с хрипом. Голая рука выбилась из-под ре дна и свисла плетью. Шишелов осторожно поправил руку, приоткрыл ре дно. Раздетый лежит. Цветастыми тряпками перевязана спина, они все в крови. Её запах Шишелов сразу услышал. и мундир на скамье у окна в крови, по спине и по боку. Кровь пожухла и запеклась. Не приходил в сознание? — Как принесен ни разу. Шишелов оглядел избу. Обшарпанная, давно не беленная печь, кровать с соломенным матрасом, стол, сундук, лавка, грязный пол, грязные занавески на окнах. Перед божницей огонь в лампаде, а копоть там сроду не протиралась. Убогость и грязь глядит изо всех углов. Хоть бы лик Божий отмыли. Две в чёрных платках старухи. Господи, тут умереть-то тошно. Его бы в ратушу отнести. — Куда? — отозвался унтер-офицер. — Сейчас опасно шевелить. А клематься надо ему. К Шишелову подвинулся исправник и зашептал. — Афимия бы сейчас к нему. Тот мази по крови знает. Исправник, может, хотел напомнить, не донёс он про суд стариков. Или, может, мира просил? Сегодня всё время старается показать, он больше не пакостит, он всей душой. Неужели так повлиял на него ответ губернатора? Неужели надо всё время лгать, чтобы жилось спокойнее? Потрудитесь за ним послать, скажите, я заплачу. Что вы что вы, какой же тут труд? Я немедленно пошлю. Давно забытый запах крови всколыхнул память. Подумалось жёстко: это пока один. А что скажет сейчас унтер-офицер? Инвалиды с ружьями там стоят. Что случись, Герасимова нет рядом, и отца Иоанна нет. Не дай бог, помрет Пушкарев. И повернулся, склонился к низкой двери, пошел в ограду. Что же сейчас унтер-офицер скажет? Багор-то я покажу! Унтер вынес багор из сеней, торчком прислонил к стене. Кровь на нем засохла. Липкие следы рук. Багрище с корой из свежего дерева. Срезанное видно наспех. Зеленый листок торчит из отростка почки. А Багор новый совсем вранеет недавней ковкой. Кольский Багор, Кольский. Злоумышленник-то багрище в тех же кустах срезал. Унтер показал на листок. Ишь, не успел завянуть. А где Багор подобрали? Там же, в руках у их благородия. Уму не понять, как он смог Багор из спины вынуть. Ударили, как острогой сердешного. Кольский, Кольский Багор, думал Шишелов. Хорошо еще, что не ржавый, может, и выживет. а злоумышленник ходит в коле, может, даже где-нибудь стоит рядом, знает, кем послан и чего дальше ждать, спросил осторожно. — Ну и кто же так мог? — Унтер усмехнулся, пожал плечами. — Про это коляне лет двадцать молчать будут. — При чем тут коляне? — А кто же? — удивился Унтер. — Ясное дело. Что-то сдвинулось в мыслях. К светлой надежде грабеж от соседей минует колу. пройдёт стороной и даже боком страшным не тронет на почти за чертою жизни лежит пушкарёв а солдаты почему с ружьями унтер вскинул глаза на шишелова вон вы про что и улыбнулся они с постов пришли и я с горячад как и выдумал потом гляжу нет тут дело своих рук коляни за что же его потому как унтер покосился на дверь та я усмешку показалось он знает больше чем может сказать Скорее по бабь ему делу отместка. Явный грех и своим не прощают в Коле, а тут офицер, барин по бабь ему. Шишелов не поверил своему слуху. Ну да, унтер кивнул и смущённо отвёл глаза, словно и сожалел о таком ранении. И по зубам скалить ему хотелось донемок да в присутствии Шишелова. Исправник тоже на крыльцо вышел. Исправник тоже на крыльцо вышел, суетливо перекрестился, вздохнул. Все в руках Божьих. Шешело его не хватало от злости в воздухе. Повёл шеей, тесно стало в воротнике. Божих, повторил за исправинником глухо и яростно. Вы злоумышленники ко мне сыщите. Непременно уж, непременно. Исправинник заспешил, удивляясь новому приступу ярости Городничего и не понимая, что могло послужить его причиной. Всё силы приложу и старания, и они вот помогут. Потому как сдержанно унтер кивнул, все с той же усмешкой в глазах увиделось, искать не станут. И виновного не захотят знать. Коли связано с бабой, девкой ли посчитают, наказан Пушкарев верно. В душе пожалеют раненого, а умышленника не выдадут. Каждый в коле может завтра обиженным оказаться. Бабы летом дуреют без мужиков, вольничают. А Пушкарев думал, тут как в России сойдет с рук. И теперь в мыслях Шешелов ожесточился ещё больше на Пушкарёва, на всех колян. Чёрт бы всех их побрал! Всю весну будто дамоклов меч над головой, нет покоя. А они, кто спохотью совладать не может, кто с сердечной обидой за воротами постоял с инвалидными, предложил свой табак. Они вправду не все пришли с ружьями. Велики же глаза у страха. А обернулось-то как чёрт. На пастях что слыхать? «Тихо! Сейчас не весна! Нынче, думай, на зиму запастись бы, не до войны! А наш командир как вам, выдержит ли?» Эти глаза солдат Шишелов с молоду еще помнил. Он жизнь провел с ними. Знакомой была их искренняя тревога о командире. Но сейчас в каждом еще и мужская усмешка в глазах таилась. Все об одном знают. Тут без титулов и чинов. И царю, и рабу одно — одно. И Шушелов снова сердито крутнул головой. «Да». В кесете табак остался и для него. Шушелов набил трубку, прикурил от поданного труда. Именно так. Все здесь было ему знакомым. И он не мог лгать. Выдохнул крепкий дым, опустил глаза. «Время нужно ему. Будем надеяться и молить Бога. Пусть простит за грехи». Стояло парное тепло. Шишелов снял картуз, вытер пот платком, попрощался с солдатами. Надо вернуться в ратушу. Сейчас спрос чиновников в первую голову не ослаблять, не следует потакать и колянам. К пожару всерьёз готовиться, никому никакого спуску. А Пушкарёв, Господь приведёт поправиться. Срам помереть из шалости. По весне, когда ясно увидилось, архангельск большой помощи не окажет, Шишелов стал бояться пожара. забота мешала спать. В кабинете храпел Пушкарев, Шишелов одевался и шел бродить по пустым улицам. Без поморов утихла кола. Рано закрывались ворота, ставни, даже собаки потише стали. Шишелов лазил на саловораку, сверху смотрел на город. Взбирался даже на колокольню, курил там, таясь, думал, а если все же придут? Вот тут по губе придут, на грибных судах, калеными пулями будут стрелять. Попробуй угомони пожар. Кошкарёв прав, зажарит. Тесный город построен. Дома, заборы, дворы, даже уличные мостки деревянные, что как пыхнет сразу не в одном месте. Поморы на Мурмане в домах старики, бабы даребятишки, что они могут сделать против такого огня, против дюжих солдат, обученных воевать? Может, тот гродничий прав был, подать шпагу с поклоном. Не стоит силе противиться. Ну, придут, понасилуют баб и девок, пограбят, а кони не видели. И уйдут. А город будет стоять невредим. Ведь жизнь у людей одна. А Шишело на старости подавно мало отмеренных дней осталось. Взять-да и подать шпагу. Он притоль трубку в рукав, разгонял дым, не дай бог увидит. Городничий курит на колокольне. Жизнь, конечно, у всех одна, и больше не повторится. Только её дожевать, как в блевотине неохота. Насильственные девки, бабы, ограбленные и загаженные дома. Скверно. Чем такую память отмоешь? Она и после тебя останется, даже если от нее головою в петлю. Он спускался вниз с колокольни, шел к себе наверх в комнату, садился в кресло. Нахохлившись, сидел подолгу. Пожарный насос бы купить в Архангельске. Багры к нему, топоры и ведра. Но деньги он извел на ремонт крепости. Денег в ратуши нет и где их брать неизвестно. Сам-то он не из гордых, будь бы Прок поклонился Пайкину и купцам. Пусть пожертвуют насос городу. Но надежды на это нет. Он просил у них пушки. Небольшие медные есть кое-где на шхунах. Однако пока сказали, что будут думать. Правда, ладьи и шхуны сейчас в Архангельске, да в морях все. А потом неожиданно как-то пришло решение. К пожару должен готовиться весь город. Каждый дом пусть себе заимеет кадки, заполненные водой, богрыдлины, вёдра, лестницы, всё на виду готовить в доступном месте, на другие нужды не трогать. Защита города это не только обученные солдаты с ружьями. суметь пожара не допустить тоже защита. Иначе любой враг во сто раз страшней покажется. Колодцы по городу пусть миром чистят, верёвки новые заведут к ним вёдра, в колодах, чтобы всегда вода была. Девёдер да побольше наготове держать. Герасимов хвалил за тею. Благочинный в церковных проповедях внушал: к пожару надо готовиться, как к испытанию Господнему. Исправник след в след шёл за ним, но шелелов только в подбашенном переходе услышал его шаги, остановился. Опять пришли на память заляпанный кровью багор рука Пушкарёва. Вот что, сказал исправнику. Утром и вечером мне докладывайте о его здоровье. Всё сделаю, как велите. И опять показалось, исправник вот-вот на колени рухнет. Не губите ради Христа, Иван Алексеевич, семья, у меня дети. За что не губить, я не пойму. Не пишите в губернию. Капитан Бог даст поправится. Не пишите, покуда. Близко были его умоляющие глаза. Что ж он так печётся? Не родня ли какая-нибудь замешана? а Пушкарев в губернии послан. Да-да, тут исправнику посочувствуешь. Но как бы потом на Шишелова сам не донес за укрывательство. Там видно будет по Пушкареву, и не надо больше за мной идти. Шишелов повернулся и пошел в ратушу. Не найти злоумышленника исправнику, нет. Еще когда в кухне он заявился, знал уже «не найдет». Вспомнились чай и блины с морожкой, яичница на столе в кухне. Захотелось есть. Потом, пока завтракал, рассказал Дарье про Пушкарёва, про ранение его багром. Посидел, покурил, стал раскладывать пасьянс. Хотелось подумать спокойно, сосредоточиться. Пушкарёв пока болен, не командир. Шишшелову в начальственном предписании отказано. А кто будет теперь проверять инвалидных, вести учения с милицией, добровольников отпускать нельзя. Оружие им розданы. Их и впредь собирать и учить надо. Шушелов медленно подбирал карты. Десятка червей на валет трев. На десятку бубновую пик девятку. Туз наверх в свой ряд. В губернию не писать нельзя. Он обязан туда донести о ранении. А писать нет охоты. Одни нарекания в ответ получишь. Исправник тут верно немилость чует. Пообождать бы с недельку. Может, придет в себя Пушкарев. Шишлов взря не выговорил ему тогда, надо было его урезонить. После Пасхи Шишлов задумал пройти по дворам, посмотреть, что сделано для обережения от пожара. С собой исправника взял, чиновников и пушкарёв овязался с ними. В одной ограде глядит, вёдер на готове нет, кадки водой не заполнены. Да, воистину говорят, дом, где бабы гладки, там воды нет в кадки. Хозяйка, молодая бабёнка с округлостями, Оправдываясь, тараторила безумолку. А когда побежала поискать вёдра, Пушкарёв пошёл следом за ней во двор. Выскочило надтуда скоро, а за ним с карамыслом в руках бабёнка. Волосы растрепались, кричит насильник: "За нероденье шешёл в тут же велел исправнику наложить на бабёнку штраф". У ворот собрались зеваки. Пушкарёв смущённый стоял: "По делом тебе, бабник". И потом были случаи, Пушкарёв дома не ночевал. Не да, стоило вовремя урезонить, его стоило. Подосадывал на благочинного Егерьёмыва, те тоже видели, что негоже дело идёт, могли бы хоть посоветовать. Хотя что говорить? И с ними у Шишелова есть разлад. Ставить столбы пограничные тогда Шишелов предложил, и они согласились ведь. И исправники они уламывали вместе, а потом между Шишеловым и его друзьями будто стена отчуждения выросла. Когда ушёл брат Суля, долго тогда молчали. Шишелов не мог поручиться, что они без него не говорили о Позрецких и Невдемских землях, которые остались под ту сторону границы. Я был в душе не с ним, это ясно как божий день. Он оправдывался тогда, напоминал: "Вы же сами согласились, и лапарь с норвегом сейчас подтвердили пограничные знаки вовремя стали ставить". "Сами", вздохнул Герасимов сам. В голосе словно упрёк был Шишелову. Эдок можно до Кандалакши до Пятица, а то и Дорха ангельского благочинный умел пошутить так вот ядовито. Шишелов даже себе не мог бы признаться, что это были и его мысли. Пусть невольно, пусть вынужденно, но заодно с государем они приняли участие в разбазаривании земли державы. Но кто знает, как могло всё обернуться, не сделай они такого шага. А теперь говорить, только раны бередить. И отозвался благочинному грубо, с вызовом. — А как вы хотели, отец Иоанн, чтобы елось и не смерделось? — Дополните вам, — грустно сказал Герасимов. — Что теперь? Ломоть отрезанное не приставишь. К этому разговору они больше не возвращались, словно себя щадили. Не было красной семерки, мешала шестерка треф. — Треф. Посианс сегодня не получался. Пожалуй, Писер без окаличности бы сказал, но он всю зиму болеет. Дарья позвал. Что ж ты никогда про Матвея не скажешь, как он? Дарья сидит у окна на лавке, вяжет носки из собачьей шерсти. Шешелов и сейчас в таких. Хорошо в них. Как она без очков видит? Или это привычка рук? Молчит. Отмолчалась и тут, как рассказал про Пушкарёва. "Если шелов в танина делся, не смолчит". Она тогда сердечно вздохнула, поджала губы и сказала: "Бабью мы разоряют и домы, из-за них поколе и неедыкае бывало". Теперь она не сразу отозвалась. "Поднимается и изредка, но хвори ещё очень хворий". Вспомнился Дарин рассказ про бой на море и другой, как пароли плетьми Матвея. "А ты Дарья вроде как говорила, что Матвей отомстил тогда за своё наказание?" А как же? Она уже охотня это звалась. Был такое, пасьянс не сходился. Пожалуй, сегодня и не сойдётся. Не тем мыслями заняты. Шишёлов встал с гребать карты. Может, ты мне расскажешь про это? Прав не знаю, и вспоминать грешно. Какой же в рассказе грех? Расскажи, а я охота и послушаю. Дарья клубок с полу подняла, поправила платок. Ну да ладно, кля охота есть. Вот, значит, как оно было, слушай. Матвей, как узнал, что пришла пора вести новый колокол из Архангельска, пришёл на сход стариков, поставил им ведро водки, просил покаянно: "Уважьте старики, пошлите меня за колоколом. Выгода в этом и мне, и вам. Колокол я для собора доставлю справно, дёшево, имя своё Божьим делом поправлю. А то людям стыд показаться, такое мне срам поношение устроили". Старики покаяния Матвеева не ждали, глаза отводили в сторону, на водку поглядывали, кряхтели. — Вы уж не откажите, — просил Матвей со смирением, — пошлите меня. Видит Бог, как следует доставлю колокол на собор. И крестился на образа Истова. Знал, обману не сделает. Сиволобый первым голос подал. — С поклоном пришел, так уважить надо. Как, граждане старики? Старики были за примирение. — А ну-то, конечно, Матвей не чужой нам. — А? Говорить с людьми знает как душой не гордый, и в морях свой к умеет. Севолобый выждал, пока старики сказали и сам молвил: "За срам понашение вину клади на свой разум". Матвей клонил голову, а глаза прятал, не углядели бы беса в них. Про Севолобова подумал ты уже, погоди, я тебя ославлю, пострашней суда будет, и исправник не спасёт. Старики водку приняли, распевая её, хвалили скромность Матвееву. В душе радовались неожиданному повороту. Каждый втайне вину перед ним чувствовал. В Архангельске, в портовом кабаке, Матвей подрежал артель. Приглянувшийся десятник брался доставить колокол и поднять его на собор, но сговор уперся в плату. «Того парень, мала больно плата, мала!» Вежливо подвигал рюмку к штофу. Матвей наливал. «С охотой употребляешь?» «Желание бог не обидел!» Матвей притянул его за рукав, наклонился близко, шептал. Десятник ковырял в зубах пальцем. — Ну так, верно, и это можем. А потом отпрянул, уставился на Матвея. — Да ты что! Глаза округлились на миг, зарябили смехом, лицо дернулось, и Десятник захохотал. — И они выйдут! Сами! Да ну! Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! И вытирал кулаком слезы. «Да ты, парень, никак сам черт будешь! Хо-хо-хо-хо!» «Был бы черт не скупился, а то подешевле надо!» «Хо-хо-хо!» — не мог уняться десятник. «Так они, говоришь, сами выйдут, а кругом народ?» «Ага!» — щурил глаза Матвей. Знал он своих стариков. Поморы, с молоду не боявшиеся ни бога, ни черта, к старости становились набожными, а душе так пеклись, ум крестом заслоняло. Весть, что в праздник Ивана Купалы большой колокол на собор поднимать станут, облетела Мурман. Поморы покидали промыслы, спешили в Колу. Роздрах в работе причинный, дело Божье перечить никто не может. А летом дома побывать хочется, семью проведать, хмельного выпить, да и глянуть желание есть, как колокол на собор придётся. У церковной ограды народ с утра раннего, бабы и ребятишки первые, за ними поморы степенно толпятся. В настроении праздничном, трезвые ждут, когда артель за подъём примётся. Новый колокол всем волнение, звон, что теперь пойдёт над заливом гордость в сердца вселять будет, наш звонит. День благодатный выдался. Солнце светит, тепло, на небе ни не тучки, а тихо, травинка не шелохнётся. Бывают летом в Коле такие дни. И коляне все радовались. Услышал Господь молитву, на погодку не поскупился. Церковный двор прибран чисто, в нем старики собираются, их положение особое, почетное. Не с толпою они за оградой, а отдельно внутри ее, на виду у всех, на шаг к Господу Богу ближе. Рубахи праздничные на стариках, цветные, в сапоги хоть глядись, ремень фасонно приспущен на животе, козырьки картузов блестят. И стоят старики чинно, кто денег меньше давал на колокол, позади, кто больше, выступили вперед, уперли руки в ремень, ждут. Много лет потом, век целый, с хохотом рассказывали на Мурмане. Постарался артельный десятник. Канатами колокол оплели, блоки лебедки и ворота укрепили, и десятник команду сверху уже подал. Канаты струнами натянулись, напряглись, и будто живой колокол шевельнулся и поплыл вверх. Плавно шёл колокол медленно, и вдруг на глазах у всей колы споткнулся на середине пути и стал, как упёрся во что-то. Тихой тревогой гудел имедь. Колокол покачивался беспомощно, и тревога эта брала за душу стоявших внизу колян. Причувствие беды охватило всех. Вдруг до знамений недобру. Калистал колокол посереть пути, может, Господь противится подношению. Быть худо, каждый в душе подумал. Матвей за дверями церковными прижался к щели. Он видел, как взволновался народ, забеспокоились старики, заглядывались недоумённо. У Матвея внутри нетерпение, словно пружина сжата. Не так что-то делаю, ох, не так, и додумать уже не успел. Тропливо сверху сбегал десятник. скороговоркой шепнул на ходу. «Сказать ладом бы!» И вышел быстро на паперть поднял руку, призывая к себе внимание. «Люди добрые! Не идет дальше колокол! Не божье дело допущено!» Голос срывающийся. «Покайтесь сами! Очиститесь!» За оградой в испуге многие закрестились. А десятник рукой указал к старикам, напряг голос. «Кто из вас, старики, со снохами грешен, пусть из ограды выйдет!» От слов его народ за оградой усколыхнулся, бабы концы платков закусили, поморы смолкли. Все подались вперед, замерли. Что-то будет сейчас. Над кучкой праздничный стариков словно гром в ясный день грянул. Они застыли недвижно, не в силах сообразить, что делать. Тишина наступила, слышно стало, как кола река журчит. Меж собой у коля недавно осудачили. Старички, мол, не прочь со снохами, пока сыновья на Мурмане. Но слухи слухами оставались. В садейном не только на исповеди никто на дыбе бы не признался, а тут обернулось. И каждый, наверное, Суравлёва поморов вспомнил. Пыл такой в Коле. Украл однажды он Ярус и на миру богом поклялся не брал. А на следующий год отнялись у бедняги ноги. Потом то и каялся при народной прощенье в соборе вымаливал до да поздна. Не воротились ноги к нему. Вот ушистино. Долго бог ждет, да больно бьет. Тишину ветерок нарушил, звук от меди тихий, заунывный. Толпа за оградой зашевелилась. Божье дело ждет, граждане старики! Но на десятника уже не глядели. Повернулись все к старикам, а те посереть ограды будто на лобном месте. Переступают с ноги на ногу, как под кнутом лошадь. Всю праздничность потеряли. — Выходите! — окрик из-за ограды безжалостный. Как подхлёстнутая толпа погустела к забору комом, вязкая. Выкрики громкие, злые пошли, а иные с хохотом. Словно про грех стариков стало уж всем ведомо. «Выходи, кто грешен! Гнать их, вонючие козлы! Эй, выходи, а то всех повыбросим!» Дрогнули старики. Кучка их раскололась. Вперед вышел Лаушкин, пугачевец. Плечи опущены, идут медленно, тяжело. Народ за оградой смолк, глазам не верил. А Лаушкин не к воротам пошел к собору. Стал на новое место, один, на собор перекрестился, поклон поясной отвесил и, не глядя ни на кого, расправил плечи, будто в чистоте души клятвенно присягнул. У собора паперть, крыльцом крытым на резных столбиках, растекается вдоль стен на две стороны. Крыльцо высокое, Матвею в притвор двери видно, как на ладони народ за ограду, и старики, и Лаушкин. На лице его строгость, смирение, гнев проступают. Не простит Лаушкин поношение. Но не это Матвею важно. Грешные старики нет, что ему? Сам не ангел с крылами. Но сиволобый, ему-то там каково. В его грехе у Матвея сомнений и крохи нет. Был изроныш-то, был. Его ведун сам у снохи... Не потому ли столько денег и сил вложил в Колокол Севолобый? От кучки ещё старики пошли, не сутолок и по одному, крестились, кланялись, ближе к Лаушкину вставали. Народ за оградой молчал, выжидаючи. Останется кто на месте, нет? У Матвея заныли пальцы, так вдавил их в притвор двери. Севолобый лицом потемнел, на Лаушкина даже не покосился. А что, если к новой кучке пойдёт? Об этом ведь сейчас думает, куда? К старикам, за ограду, на виду у всех-то. Матвей как видел. Кипит смятение в душе. Сиволобый боится суда Божьего. Рисует в мыслях картины страшные. Одна нога в могиле, считай. Скоро Бог к себе призовет, спросит. А как откажешься, если ему все ведомо? Нет, не сделайте шага к Ловушкину. Не привязанный, а не сделать. Сиволобый очнулся, будто... Катерина вынул из зремня руки, повернулся медленно и медленно же, обходя стариков, пошёл к воротам. Старики не расступились, не оглянулись. Народ за оградой молчал. Так, думал Матвей, свершилось. Вот оно. Как сейчас присудил бы к розгам, послушался бы исправника. И растирал онемевшие пальцы, смотрел, как шёл севолобый. Руки плетнями повисли, ноги как деревянные, трудно идут. Все сделал, как хотелось, а радости на душе не было. Люди-то ведь не хохочут. С омерзением и жалостью смотрят на старика. Не так все представлялось ему, не так. — После-то конечное дело похохотали, поиздевались, — закончил рассказ Дарья. — Грешно ведь? — Все как у людей. Шишелов замолчал. Что-то схожее с угрызением совести шевельнулось, ни разу не сходил к писарю. А у тебя вся жизнь с колой связана. Если телом страдал, то что же в душе творилось? Может, нынче сходить, посоветоваться про Пушкарёва и исправника, про письмо в губернию? И усмехнулся про себя. Если у Герасимова и Благочинного лежит на душе осадок из-за земли, то писарь упрётся с желчью в вилет на Шешелова. Моты, не вами нажитого достаяния не пожалели, землёй откупились от грабежа. Ещё не забылось, как утром со страхом ему замерещилось про лазутчиков, про огонь и кровь в Коле. Нет, о своей вине он слушать сейчас не хочет. Кола границей убереглась. Столбы поставили вовремя. И норвежцы теперь уже не придут. Лето. Никогда не придут. Вот с моря французы и англичане разве. Кли они на Балтийском море города жгут, то и здесь появиться могут. А вдруг не сей год? На юге тихо пока. Может, как-то ещё замирится? Подождать малость следует, время потерпит. Пушкарёв может стать поправится, про него пока что и не нужно писать в губернию. С милицией Унтер пускай займётся, да и Шешелов последит. Нельзя милицию распускать. И всё это лучше, пожалуй, он обдумает на рыбалке. Дарья, собери-ка харчишки мне. Пойду я на светлую ночь поужу испечёшь нам рыбный пирог. А чего же испеку? Это звалась Охотна Дарья. Поди поуть, и мимоходом будто спросила. К Метвею ты не надумал зайти? Эх, если бы всё без шишелева когда-то делалось с этими землями. Но он был при этом. И Герасимовы с отцом Иоанном уговорил, они тоже участвовали. Схожу, пожалуй, только после рыбалки. Пирога очень хочется с озерной рыбой.